Глава четвертая. Дом Орехова рядом с остановкой. Точнее, уже бывший дом Орехова, а теперь его гены. Они идут через зеленый двор, и глаз уже по-хозяйски отмечает отсутствие гаражей и хоккейной коробки. Все это нравится гене, значит будет тихо. Нравится, что рядом центральная улица с множеством автобусов и троллейбусов, И в то же время дом отгорожен от изнурительного шума тесной магистрали длинной девятиэтажкой. Нравится, что по пути притулилась маленькая булошная, а с другой стороны дома, он это и раньше знал, есть большой продуктовый магазин и почта. Он даже на время забывает, что не собирался задерживаться в комнатушке. Отыскивает свое окно. Рядом растет береза. Но затеняет она только кухню, на которой Гена не собирается рассиживаться. Важнее, что дерево именно береза, а не тополь. Сколько пуху улетело бы в форточку каждый июнь. Возле подъезда они останавливаются. Надо собраться с духом. Все-таки миссия не совсем привычная и немного щекотливая. Было бы проще, если бы шли в незнакомый дом к чужим людям. Гена еще раз осматривает двор. «А что мы, собственно, минжуемся? бодрится Славик. «Все по закону. Придем и скажем. Здравствуйте, соседушка. Посидим редком, заживем лотком». Гена утвердительно кивает. «Все верно. Какая может быть неловкость? Законный размен. Он за Орехова не ответчик, и в разводе их не виноват. Она еще благодарна должна быть». что избавляется от неприятных встреч. Дверь им открывает белобрысый мальчишка, сын Бориса. Славик с преувеличенной радостью кричит «Здравствуй, Юрочка!». Ответного чувства на лице мальчишки не появляется. Смотрит с недоумением, как на совершенно незнакомых. Славик пытается погладить его по голове, но он уклоняется от протянутой руки. «Кто там?» слышится из комнаты. Ответить мальчишка не успевает. В коридоре появляется мать. Одета она очень по-домашнему. Заношенный халат не прикрывает обширную грудь. Голова сверкает от металлических бигуди. Гена видит ее впервые и сразу же вспоминает жадные взгляды бывшего шефа на их ровесниц. Если к Борису он обращался запросто, то жену его назвать без отчества язык не поворачивался. Гена подталкивает Славика вперед. Лучше, если начнет переговоры, не заинтересованный человек. К тому же и более-менее знакомый. «Понимаете, Надежда Александровна, мы с Борисом обменялись комнатами. То есть не мы, а конкретно он, Гена», – поправил себя Славик в ответ на удивленный взгляд. Так что прошу любить и жаловать. «Когда это случилось?» Сразу же спрашивает жена. «Две недели назад». «Ах, вот оно что!» «Вы, ребятки, меня извините. Я в таком неприглядном виде. Вы подождите на кухне, я приведу себя в порядок и все вам объясню. Чайку с клубничным вареньем выпьем». «Они идут на кухню». Там, громко прихлебывая из чашки, уже чаевничает Юрка. Славик снова пытается с ним заговорить, но мальчишка упорно не желает восстанавливать былое знакомство. Гена по инерции ощупывает квартиру глазами, а мысли его уже заняты странным поведением Ореховой. Что она собирается объяснять? Какие могут быть объяснения? Когда дело уже сделано? Надежда Александровна возвращается на кухню преображенная. С ее лица исчезло тяжелое выражение. Теперь это была совсем другая женщина. Радушная, веселая и не такая уж великовозрастная. Дождавшись матери, Юрка поднялся и, прихватив чашку с недопитым чаем, ушел в комнату. «Значит, говорите, две недели назад, если точнее, 17 дней». «Ах, Борис, Борис! Совсем бедняга закрутился! Вы когда видели его в последний раз?» «Когда размен оформляли!» «Ну как же так? Сорок лет мужику, а в голове ветер! Неужели трудно было предупредить?» «О чем предупредить?» — вмешивается Славик. Гена раздраженно зыркает на него. «Не лезь, мол!» «Мы же с ним помирились, ребятки!» Гена не сразу понимает смысл сказанного и переспрашивает. «Как вы помирились?» «Ну что вы не знаете?» «Как мирятся мужчина и женщина?» И она улыбается им лукаво по-молодому. «Поздравляю!» — вырывается у Славика. Жена Орехова беззвучно смеется. Чтобы скрыть растерянность и не накричать глупостей, Гена пытается поддержать ее, но смех получается какой-то болезненный, словно у припадочного. «Вы, конечно, извините, ребятки, я все понимаю, но жизнь есть жизнь». Разумеется, снова влезает Славик, столько лет прожили, и вдруг разводится из-за какой-то ерунды. Гена злится на него». Понимает, что Славик не виноват. Вся путаница целиком на совести этого баламута Бориса. Понимает. И все равно злится. Окошечко ваша хороша. Ловких молодых специалисток выпускают современные институты. Вы, случайно, не вместе учились? Нет, что вы. Мы с Геной другой факультет кончали. И на два года раньше. Ну, ладно. Я тоже думаю, вроде серьезные люди, а моего, видите, на свежатинку потянула, седина в голову без в ребро. Хорошо еще вовремя раскусил, а нам терпи, такая уж бабья доля. Но кошке это я прощать не собираюсь, так и передайте, если встретите. Мы, пожалуй, пойдем, — говорит Гена и поднимается из-за стола. А как же чай? С вареньем. Вы же помогали Борису на даче. Надо вкусить плодов своего труда. В другой раз, вместе с Борисом, удачно вставляет Славик, дело ваше не волить не смею. По лестнице они сбегают, словно за ними гонятся, и через двор ходом не задерживаясь и молча, потому что одного душит смех, а другого злость, и только на проспекте сбавляют шаг. и то вынуждена, чтобы не сталкиваться с прохожими. Ну, Борис, ну, шутник, распаляется Гена. Человек в семью вернулся, а ты злишься. Тебя бы на мое место. Не надо терять чувство юмора, особенно в смешных ситуациях. Дурак ты, Славик. Может быть. Я ему сейчас позвоню и все выскажу. Он у меня услышит. Мелочи в кармане нет. Гена матерится. Наверное, громче, нежели хотел. Проходящий мимо старичок оглядывается на них, смотрит укоризненно, с обидой, однако пристыдить не отваживается и уходит, шаркая каблуками по асфальту. На! Славик протягивает три гривенника. Звони на Тэц. Он обычно допоздна задерживается. Телефон в кабинете не отвечает. Орехов наверняка мотается по цеху. Гена звонит в приемную, узнает номер машинного зала. Звонит на щит. Там занято. Почти не выжидая, он заново набирает номер. Потом еще раз. И еще. И еще. Металлический диск автомата крутится туго, режет палец. Но Гена крутит и крутит, отмахиваясь от предложений Славика подменить его, и все-таки дозванивается. Но ему отвечают, что Орехова в машинном зале нет. Наверняка уже смотался. Надо звонить домой. Не стоит. Скорее всего, дежурному лень оторваться от стола и поискать. Не знаешь их, что ли? Брякни в слесарку. Обзванивать все телефоны станции Гена не намерен, Тем более, что осталась единственная монета. Славик еще что-то советует. Но он и без подсказчиков знает, что ему делать. Благоквартирный телефон помнит хорошо. Здравствуй, Елена. Ты случайно не знаешь, как найти Бориса? Услышать ответ он не успевает. Славик нажимает на рычаг и прерывает связь. «Ты что?» – кричит Гена. «А ты?» Зачем ее сюда впутывать? Здравствуйте, защитничек. А что мне прикажете делать? Должен я где-то жить? Или в общагу возвращаться? Успокойся. Прежде всего, надо найти Бориса. Честное слово, неприлично как-то. Сначала с одной покинутой бабой посудачили, теперь с другой. Все равно от них, правды не добьешься. Не надо было столько заводить. Это уж у кого как получится. Давай сделаем так. Ловим такси и катим к нему на службу. Через час все прояснится. Заварил кашу, заставим отвечать. Через весь город киселя хлебать. Спасибочки. Если не терпится поговорить с этим баламутом, катис один. Могу я один. Только передай ему, что пока не проведет обратный обмен, пусть мне на глаза не показывается. Славик не уходит. Ждет. Видимо, надеется, что страсти утихнут, и они вдвоем отправятся на поиски Бориса. Пусть ждет. У Гены нет желания видеть Орехова, да и Славик уже надоел. Он садится в автобус и едет к себе. В свою комнатку. А собственно, чем плоха его комната? Когда вселялся, страшно было смотреть, А после ремонта потеплела, ожила. Для себя делал. И побелочка ровная, и обои веселенькие. Наклеил, и словно площадь прибавилась. К подоконнику стол откидной прикрутил. Красиво, удобно, и места не занимает. Со временем можно и кровать такую же смастерить. Ведь не косорукой какой-нибудь, ни чита некоторым штатским, И нечего слишком расстраиваться. Из центра, конечно, проще перебраться в отдельную квартиру. Но что поделаешь, если с дерьмом связался? Урок на будущее. Славик возвращается неожиданно быстро, чуть ли не следом. Гена и чаю не успевает попить, а он уже барабанит в дверь. Ну и лопухи мы с тобой. Особенно я нашел, с кем дела заводить. Не в ту сторону гнешь, юноша. Да не юли ты. Выкладывай, где он прячется. Или уговорил не выдавать? А мы ушки развесили, глазки такие доверчивые. Утю-тю-тю-тю. Ты что, пьяный? Я когда Борису рассказал, у него челюсть отпала. Никуда он не собирался возвращаться. Он и не видел любезную Надежду Айсанну после развода. Не понял. А если не понял, то незачем паниковать. Ленке названивать начал. А он не врет? Ему-то какой смысл? Ну и лиса, если так ловко провела. Всем лисам лиса. Она самая, Патрикевна. Даже Борис не ожидал от нее такого финта. Ох, нелегко тебе будет въехать. А ты чему радуешься? Мне-то с чего радоваться, констатирую. Ничего, мы тоже не лыком шиты. Ключи у меня есть. Завтра в рабочее время завожу вещи и устрою ей такой рай. Она у меня первая размениваться побежит, если по-доброму не захотела.